Глава двадцать первая. Ирина. Ветер сегодня ужасный на улице с мелким ледяным дождем. Насекло по лицу, пока добежала до подъезда от парковки. Хорошо, хоть у Вики капюшон глубокий, она не замерзла. Вика давно спит уже, а я стою у окна в гостиной и смотрю вдаль. Кожа на лице горит, тело знобит, кутаюсь в теплый халат плотнее. Только не от ветра и холода я так чувствую себя, совсем нет. Дело все в сегодняшней ссоре с Гордеем. Я и сама не ожидала, что она так сильно выбьет меня из колеи. Сначала злость накатила, прилив сил такой был, а потом схлынула. И как пустота внутри образовалась, тянущая такая, неприятная. Признаться, я не помню, когда мы вообще так сильно ссорились. И это в браке-то... А сейчас, казалось бы, чего уж делить, каждый сам по себе, главное, что по поводу ребенка сходимся на одном, а в остальном уже каждый сам себе хозяин. Но это едкое «но» как раз и разъедает изнутри, и окрик его грубый в спину «Ирина сегодня». Делаю глоток чая и опускаюсь на мягкий поручень дивана. Аромат лимона из чашки приятно щекочет ноздри. Сейчас допью чай и пойду спать к дочке. Холодно мне в своей постели. А Вику обниму, вдохну ее детский родной запах и попытаюсь уснуть. У меня как-то проблемы с этим в последней неделе. Ставлю чашку на широкий подоконник и достаю из кармана телефон. Чем еще заняться перед сном, как небездумным листанием ленты в соцсети? Я, кстати, Виколь еще хотела новый ободок заказать в интернет-магазине. В торговом центре мы нашли подобный к ее платью конфеты на новогоднем маскарад-саду, но оттенок не тот. Нужен фуксия, а в бутике был только малиновый и бледно-розовый. В общем, дело серьезное, и хорошо, что на сайте нашелся нужный цвет. Пролистываю истории друзей, и тут у меня автоматически открывается Риткина история. Уже хочу пролистать, но взгляд сначала цепляется за надпись — И тут же грудь обдает сначала холодом, а потом и жаром. На фото она сидит в баре за стойкой с бокалом шампанского в руках. Как всегда, вся при параде, ярком макияже, платье выше колен, улыбка голливудская, помада алая и внизу подпись. Как хорошо увидеться с теми, кто был дорог в юности. И ниже еще. Говорят, первая любовь не умирает». «Правду говорят. Чуть сбоку от Ритки вижу знакомое лицо. И это друг юности Гордея Коля Спицын. А с другой стороны видно только кисть с небрежно зажатым в пальцах стаканом с темным алкоголем. И я слишком хорошо знаю эти пальцы. И часы на запястье тоже знаю, ведь их я и дарила. Гордеясь с ними, с ней, в одной компании с Ритой». Не думаю, что это случайность, и Рита очень постаралась, но тем не менее он там. Во рту пересыхает так резко, что я чувствую острую боль. Дрожащей рукой беру чашку и подношу к губам. Останавливаю пальцем автоматическое перелистывание истории и растягиваю стоп-кадр, присматриваясь к часам на мужской руке. Да, это точно Гордей, ошибки быть не может». «Таких браслетов больше нет. Я на заказ сделала по эскизу». «Черт!» Отбрасываю телефон на диван и встаю. Прикрываю глаза, пытаясь выровнять дыхание. «Мне должно быть все равно. Наплевать. Он больше не мой муж. А Рита не моя подруга. Точка». «Но почему снова так сильно саднит в груди? Почему до крови царапает?» Телефон вибрирует. «Личное сообщение». Отмать ее Риты. Не стоило разбрасываться, Ира, как я и говорила. И смайлик Да пошла ты, дрянь. Чая больше не хочется. Иду к бару и достаю бутылку вина. Кстати, третья за месяц уже. Раньше одной на полгода хватало. Надо прекратить расслабляться таким образом. Но сегодня хочу. Наливаю бокал и половину выпиваю залпом. В горле огнем жжет. Наверное, я точно заболеваю. Слизистая, чувствительная какая-то. К дочери спать не иду. Не дышать же на нее алкоголем. Иду в свою спальню. Забираюсь под одеяло и подтягиваю колени к груди. Трясет. В груди все дрожит и вибрирует, не позволяя расслабиться. Рука чешется взять телефон и посмотреть, какие еще истории выложит эта сучка». Как оживает их первая любовь? В обнимку на танцполе, или красивый маникюр фокуси фокусе, держащий тонкую ножку бокала на брудершафт с гордием, или чего уж там мелочица, уж сразу из его новой квартиры, или из постели. Дрянь. Я ведь прекрасно знаю, зачем она выставила эти истории для меня. Хватай телефон и отключай его вообще, а потом отшвыриваю подальше зажимая руками уши, будто прячась от насмешливого шепота голосом Риты. Дура ты, Ира, не стоило разбрасываться. Ох и пожалеешь ты, ох и пожалеешь. Понимаю, что по щекам текут слезы. В груди болит от предательства. Ну какое это предательство, если Гордей мой бывший муж? Бывший, мы в разводе. Тогда почему меня так ломает от мысли даже, что он просто сидит рядом с этой змеей, которую я когда-то считала подругой? Она, оказывается, как шоколица, ждала, пока мой брак развалится, чтобы тут же вцепиться в горде своими клыками. Сучка! В животе все сжимается в болезненном спазме, стоит только представить, как он обнимает ее, как снимает одежду, как целует как эта кобра забрасывает на его спину свои ноги и сцепляет щиколотки, заключая в себя, как в оковы. Я то плачу, то вспыхиваю от злости на него, на нее, но больше всех на саму себя. Почему я чувствую то, чего не должна? Почему это так сильно меня ломает? Конечно, ни о каком сне и речи не идет. Встаю и возвращаюсь в кухню. Достаю из холодильника неполную бутылку и наливаю еще один бокал, потом еще один. Когда картинки перед глазами становятся не совсем четкой, а лицо начинает пылать, я, закусив губы, снова беру телефон и включаю его. «Ой, не стоит, Ира, ой, не надо!» «Голос разума, дорогой ты пытался, но, прости, я пьяна!» «Нахожу контакт Гордея и захожу в нашу переписку». Первая любовь не умирает, да? Пишу ему едкое сообщение и отправляю. Мне уже плевать на последствия. О чем ты, прилетает в ответ почти сразу? Странно думала, он очень-очень занят. Ничто не способно убить настоящие чувства, даже какой-то там мимолетный брак в десять лет. Ты знаешь, как я ненавижу твои многоточие в сообщениях, давай без пассивной агрессии, Ира. Ахаха, пассивной агрессии. «Ок». Отсылай ему скриншот сторис Риты. «Не знаю, для чего делаю это, но остановиться не могу же. Я и так постоянно себя во всем тормозила. К черту!» «Она просто случайно попала на нашу со Спицыным встречу». «Да ладно, Гордей, я все понимаю. Ставлю многоточие ему на зло. Эта судьба вас снова свела». «Между мной и Ритой ничего не было. Я вообще уже домой еду». «Один. Не стоит оправдываться. «Ира, не зли меня. Ты сегодня и так постаралась». «А то что?» «Перестань. Чего ты добиваешься?» «Как страшно. Пишу ему, а у самой пальцы влажные. Я пьяная и безумная. Просто дура. Как малолетка, ну точно. Нужно остановиться. Мне не зачем ссориться с Гордеем. Ни мне, ни ему это не нужно. Не нужно ведь...» «Пиздец тебе!» «Ого!» Удивленно смотрю на экран, и внутри запоздало ворочается инстинкт самосохранения. Кажется, я увлеклась. Гардия никогда не выражался в мою сторону. Никогда себе такого не позволял. Наверное, он тоже пьяный и злой. Ну, теперь уж точно злой. Может, стоит написать ему что-то типа «Извини, я переборщила?» Или «Нет уж, не буду». Откладываю телефон и иду умываться. А Холодная вода помогает немного прийти в себя, но я все еще чувствую себя прилично пьяной. Решаю, что утро вечера мудренее, и гордею я напишу завтра. Или не напишу, посмотрим. Вот утром и решу. Стаскиваю с волос резинку и, растрепав пальцами волосы, направляюсь в спальню, И едва прохожу мимо входной двери, как в нее раздается стук.